14. Домой. Нет, не на землю. Всего лишь туда, где меня ждут и любят. Я уже соскучился по моей скеле, по малышу, по самолёту. На самом деле я был не вполне искренен, когда говорил, что никуда больше не собираюсь. Просто я ещё не готов к такому путешествию, не освоил подарки храма, а это грозило занять много времени. Не разобрался с делами семьи Деи, да если честно, не представляю, что буду делать, доведясь оказаться там на земле. На самом деле я скучал по этой шумной, бурной планете, скучал по русскому языку, скучал по знакомым и таким привычным с детства лицам. Но боль первого путешествия до конца не оставила меня, хоть и забилась куда-то в далёкие уголки памяти. Как приобретённый словно рефлекс, она выскакивала из своего убежища, Стоило протянуть руку туда, где однажды было больно, заставляя сокращаться мышцы, организм сопротивлялся. Он не желал повторения неприятного опыта. Мне нравилось стоять на самом носу судна. Матросам там почти нечего было делать. Брашпили топорщились украшением бака, а флагштока с гьюйсом, несмотря на свою любовь к знамёнам, на мау не изобрели. Там на самом окончании я был почти со всех сторон окружён водой, и если не оборачиваться, можно было даже представить, что море само торопится пробежаться под моими ногами. Сейчас я в очередной раз забрался суда, пережидая суету снятия с якоря, желая на прощание взглянуть, как скроется из вида приметный островок со своим инопланетным гостем, отдыхающим на дне рядом с пляжем. Море было спокойно. Лишь медленно колыхалась в так длинной океанской волне, размеренно набегавшей, но на утонувшей континенты синей дали запада. Палуба под ногами дрогнула, скрипнул влажный песок. Меня мотнуло, как будто пляж, море и горы позади на мгновение наклонились. Вот же чёрт, опять 25. Я стоял на уже знакомом пляже безвестного острова. Даже время дня, похоже, совпадало с моим первым визитом. Вот только море на этот раз набрасывалось на берег рассерженными, шипящими волнами, длинные пенные языки которых почти достигали моих ног. Прошлый опыт не прошёл бесследно. Вместо судорожного обозрения окрестностей я сразу же уставился на море, Ожидая нового визита неизвестной сущности. Какое-то время ничего не происходило, так что я даже вспомнил о рецепторах, привитых мне храмом. Сосредоточившись, я сразу же прозрел. Ещё до того момента, когда разозлённые волны заревели цепными псами, рвущимися с поводка оттаскивающего их хозяина, я уже видел звёздный поток будущего, крепнувший передо мной. Он набирал плотности, казалось, приглашал присоединиться к нему, до тронутся до событий, принадлежащих далёкому и такому близкому иному. То, что я ощущал новыми чувствами, заслонило выросший широкий горб воды и то, как он утих, растворяясь вместе с чужим временем. Я смотрел и понимал, как эли других миров, да и вероятно древние переселенцы путешествовали. Но я пока не понимал, что должен делать я сам, чтобы воспользоваться очевидным приглашением, и что более важно, я был не готов прямо сейчас заплатить временем за пространство. Хорошо хотя бы то, что теперь никакие чудовища не мерещились мне в морских глубинах. Я чувствовал, что это приглашение было лишь очередным инструментом могущественным на лишённым малейших проблесков разума когда всё успокоилось очередной пенный язык лизнул мои сандалии я задумался из трёх раз дважды меня выдёргивали на этот остров из окрестностей храма но однажды по крайней мере зрительно похожие приглашения я получил там где никакого храма не было в Саутриме была там лишь кромка гигантского древнего кратера Не стоит ли обыскать окрестности? Милькнул знакомый островок, но палубы под ногами не оказалось. Я возник словно из ниоткуда на высоте нескольких метров над морем и, даже не успев сориентироваться, рухнул с лёгкой наискось, как был в сандали и одежде в воду. Немного испугавшись исчезновения судна, вынырнул, озираясь, чтобы обнаружить в 3 метрах позади Нависающий тенестый борт, заслоняющий яркое солнце над стройки, и изумлённое с вытрященными глазами лицо какого-то матроса тут же заоравшего: "Человек за бортом!" У его увещества был плот. Кто из нас в детстве никогда не стоял на шаткой поверхности брошенного водозабора или даже самодельного настоящего плота? Разница была в размерах. То начём его величество любил проводить личное время, ограждённое от назойливых дел и не всегда приятных встреч, текучей водой великой реки, скорее походило на небольшой загородный дворец, таскаемый охраной по самым живописным местам дельты Дона. Суда нельзя было попасть ни по какой протекции, только семья. или те, кого его величество пригласил лично. Было лишь одно исключение. Ас, ближайший помощник и крупнейший администратор в одном лице, мог появиться всюду, где бы не путешествовал монарх. Разумеется, и он не мог вмешаться в личное время его величества, поэтому скромно сидел за маленьким столиком, стоявшим под длинной анфиладой галереи, окружавшей невысокую надстройку со всех сторон. ожидая своего часа. Его величество сразу же запо">${1}метил своё доверенное лицо, но посчитал нужным подчеркнуть свой статус. Отдыхаю на водах. И оставил того мучиться простой кухней, ту, что нарично лох, заведённый им лично на плату. В конце концов, если бы дело было срочным, он нашёл бы способ дать знать о себе. Раз сидит и с недовольным видом, ковыряет тарелку, значит, дело терпит. Глод стоял на якорях в широкой живописной протоке. Последняя была недостаточно широка, и бурно растущая растительность с дельты умудрилась таким сцепить со высочённой тени с анфилады и на спокойной водой. Монарх лично обошёл по периметру свои владения, проверяя оставленные ловушки. Я разноваю команды и членов экипажа, по сути, дворцовой прислуги, какую можно доставать, а какую следует переставить или вовсе убрать. Он выбрал такой маршрут, чтобы наткнуться на скучающего аса в последний момент. Ваше величество. Тот поднялся в точно рассчитанный момент, не позволяя заподозрить его в игнорировании монарха. Последний приветливо улыбнулся. А, сдружище. Я смотрю, кого это занесло на борт. Думаю, пора охрану разгонять, к чёртовой матери. Этот ты... и Асухмальноса. Конечно, ваше величество, и совсем лоха не ловит. Ну-ну, дружище. Кого надо, того и ловит. Ты как? Позавтракал? Я вот только собираюсь. Присоединишься? С вашего позволения, я бы подождал ваше величество. Уж больно спокойно и тихо здесь. А я нет. Гвоздь политесов пошли. Расскажешь, чего припёрся? Семья его величества не любила простую обстановку плавучей речной резиденции, и монарх не стремился их соблазнять прелестями уединения. Какой тогда смысл в этой плавбазе, если таскать сюда жену и давно уже выросших наследников? Это не отдых будет, а сплошная нервотрёпка. Лучше уж намеренно запретить украшать. Или лишний раз ремонтировать плот, чтобы иметь благословенную для его положения возможность побыть в относительном одиночестве. По этой причине пришлось делить скромный стол с ближайшим вельможей под простым материшитым навесом, компенсируя недостаток утончённости величием природы, позаботившись об эксклюзивной возможности дарить тень самому монарху Мао. Что там на этот раз? Его величество говорил и вёл себя здесь в тон общей обстановке, просто и незамысловато. Эль объявился. Вот как. И ради этой новости до половины утра кружил по протокам. Монарх даже оторвался от тарелки. Разумеется, нет, ваше величество. Посредине времени пришли доклады от разведки в Саутреме и Аспертел головой озираясь, монарх терпеливо ждал. От людей в ордене выкладывай Нашельечьес не просто так. Вы, конечно, в курсе, ваше величество, что на затонувшем континенте был свой храм. Так вот, Эли отправился на восток, сговорился с тамышнями из Келли и с их помощью нашёл и поднял тот храм со дна. Монарх задумчиво и медленно отложил прибор и откинулся в кресле. Пальцы его руки выбили короткую дробь по столу. Что ещё? Неделю раньше вернулась старшая сестра Наш человек на яхте только сейчас вышел на связь. Докладывает, что находил это даже за океаном, пытался активно мешать делу. Дошло до стычки с восточными, но вмешался Элли. Человек несёт какую-то хрень, пролетающий над морем храм. Уточнить не можем. По соображениям безопасности информатора старше недоступно. По неподтверждённым слухам больна. А что эль? Вчера биос сов по месте оров на побережье. Ну, вы знаете, одинокий дом посреди пустыни над морским обрывом. Не подберёшься. Но, ну это подобрались. Увы, ваше величество, нет обитателей по месту кормить надо, снабжать всем необходимым. Вокруг даже рыбацких посёлков нет. Вот мы и получаем информацию от матросов тех судов, что ходят туда время от времени. Как вы понимаете, весьма скудною Ос посмотрел со умолчаливого монарха и поспешил добавить. Известно только, что он вернулся. Ано там же, сам насколько мы знаем, был в радужном изломе, но ушёл оттуда накануне, куда неизвестно, ясно только, что вниз по реке. Если зайдёт в Оракию, то мы будем знать точно. Не могу пока сообразить что, но что-то мне не нравится, дорогой Ос. Твои соображения. Ас опустил глаза, вздохнул, с тоской посмотрел на пятна солнца, превращавшие спокойную воду протоки в пёстрый ковёр. Если бы не ваш запрет, ваше величество, то всё это нас не касалось бы. Формально он его не нарушил, но по факту вроде как ваша позиция проигнорирована. Важно, что именно так это будет интерпретировано. Всем наплевать, что делал этот пришелец с за океаном, но мусолит тему, что вы ему не указ будете. А что с Кели? По обычаю по договору это их тема. Пусть сами разбираются с Элем. Волны хаос, ваше величество. Одни приветствуют его едва ли не как гостя богов, другие, вроде сестёр, твердят о катастрофе. То, что ему оказали помощь восточные келия, всё только ещё сильнее запутово. Теперь даже те, кто был рад его появлению, Из-за традиционной вражды к Востоку столеть носится к нему настороженно. Старшая сестра молчит, на своё отношение высказала дважды: когда пыталась разрушить наш храм и когда отправилась за океан, пытаясь помешать делу там. Формально таким образом ваш запрет действует. Вы ведь дали оговорку, что он может быть отменён лишь однозначным заявлением ордена. Его величество пошевелился в кресле. Сморомы видом коварного остывшего лоха в глубокой миске подцепил кусок и жуяньевнятно произнёс: "Полагаю, что урам придётся заплатить за неповиновение. На этом и покончим". Ваше величество, Ас наклонился, откинул мешавшую косу на спину. "Кто ты и делаешь, что урам не причём?" Монарх даже перестал жевать. "Как это не причём?" Семья всегда в ответе за действия её членов. Древний закон, о котором знают все. Они ручаются за того, кого принимают в свой состав. Уоры не принимали его в семью. О'Нил, ваше величество, по такому же древнему обычаю, более того, по сугубо практическим соображениям, он не может войти в состав ни одной семьи Мао. Никто не захочет отвечать за поступки человека не отмеря всего. в буквальном смысле слова семьи не могут принять гостя богов, если только они сами нас замелся, не одмечен ни теми, кто ушёл. Монарх фыркнул: "Экие выкрутасы, теми, кто ушёл", приподняв бровь и наклонив голову, спросил: "А что, есть такие были?" Его величество едва не подпрыгнул в своём кресле. "Как это?" Такимo я не знаю тогда делат уманны, такие же древние, времён старше катастрофы. Последний эль формально считался основателем собственной семьи, и его потомки таким образом, а у него было то ли 6, то ли по другим сведениям 7 детей, считалось, принадлежали ей же. А заметил живой реакцию монарха и поспешил добавить: никаких сведений о выживших наследниках найти не удалось. Да и нынешние аристократы никогда не претендовали на эту честь. Хорошо, оставим прошлое прошлым. Уры так или иначе помогали ему, а значит, участвовали, за это поплатятся. Ваше величество, по моим сведениям, как раз Уры к этой экспедиции никакого отношения не имели. Яхта сама ни на день не терялась из вида, по большей части курсируя вдоль побережья, а последние декады вообще стояла в Аракисе. И Анна и сам постоянно были на виду, и мы даже знаем, что Анна предпринимала попытки отследить его, и похоже, безрезультатные. А, спалевать. Кто-то должен ответить за нарушение моего запрета. Но ваше величество, если наказать Ура, последствия могут быть много хуже, чем потеря лица. Уры сильно укрепились, в том числе благодаря положению Анны. Она сейчас весьма активно в Ординии. Что по пресемоустранению старшей сестры становится даже опасно. Кроме того, вы знаете, аристократы не признают права монарха карать членов этого клуба без созыва ассамблеи. А такой созыв, вне зависимости от вопроса ссоры, автоматически повлечёт обсуждение вопроса перевыборов. Семья не упустит такого шанса. Лучше не выращивать это гнездо, ваше величество. В воспоминание перевыборов разозлило монарха. Он раздражённо отодвинул тарелку и зло уставился на недалеко и заросший тёмной растительностью берег. Помолчали. Ладно, что ты предлагаешь? Ас медленно выдохнул. Он обнаружил, что всё время, пока монарх молчал, был так напряжён, что почти не дышал. Что это, старость? Ваше величество, к семье Эля формально принадлежат его жена и дети. Жоны? Что? Я ещё чего-то не знаю. Какие ещё семьи, как основы вздыхания богов? С живой заинтересованностью прореагировал монарх. Пасу хмыльнулся. Нет, ваше величество, кроме Уров, ещё никто не вляпался в это счастье. Но полагаю, восточные не упустили шанса возродить древние обычаи. И о чём? Весь вид его величества преобразился, он перестал мрачно таращиться в берег, развернувшись всем телом в кресле навстречу своему советнику. Пришественник нашего Эля, как вы, вероятно, в курсе, скажем так, принял в свою семью трёх высших скелетового времени, что-то там связанное с его собственным миром и тамошними обычаями. Как бы то ни было, но у меня есть неподтверждённые сведения, Что восточные скели припомнили те традиции и потребовали от нашего путешественника следования им. Да ладно. Монарх был посивал в восторге. И кого же он оччастливил? Объясняю его же величество. Ага. Монарх вновь забарабанил пальцами по столу, и новая мелодия нравилась асану намного больше. Доложишь мне, как узнаете, интересно. "Как же такое срач должен был начаться. Эх, как же ж это местные об этом не вспомнили. Было бы весело." Он хохотнул, затем бросил быстрый взгляд на улыбающегося собеседника. "Но это всё такое. Давай к делу. Ваше величество, я предлагаю наказать ту семью, которая и формально и фактически несёт ответственность за его действия." Гвоа сам монарх буквально впились в лесу Асса. Его собственную, ваше величество, Аст торопился пояснить. Аноскелия, она вне нашего закона, как острого говоря сам Эль, но его ребёнок или любые другие его дети, если они будут, конечно, обычные подданные вашего величество, по крайней мере, до тех пор, пока не будут приняты в орден. У него вроде бы сын. Да, сын ваше величество, но я говорю о возможном будущем. Эль достаточно молод. По какой-то неясной мне причине Скели с ума сходит от его статуса. Возможно, он обладает какими-то особенностями, о которых мы не знаем. Вы понимаете, ваше величество. Монарх скорбёзно улыбнувшись, снова довольно ас продолжил. Дети в такой ситуации ещё будут А значит, будет и семья, как таковая. Я предлагаю объявить сиротский акт по его семье. По крайней мере, появится тема для переговоров, Ваше величество. Лицо монарха вновь стало предельно серьёзным. Сиротский акт по древнему обычаю означал приём проштрафившейся семьи в состав личной монаршей, невзирая на кажущийся высокий статус, может когда-то так и было. Теперь это была низшая ступень общественного положения в обществе Мао, что-то вроде государственных крепостных. Никаких шансов у выходцев из монаршей семьи стать аристократией не было, да и простые права были серьёзно ограничены. Такие люди, если только они не оставались на всю жизнь в одном месте, были вынуждены постоянно испрашивать разрешение на любые серьёзные поступки. путешествия, сделки с имуществом или браки. Для наследников потомственной аристократии сиротский акт был подобен смерти. Причём прецеденты бывали. Некоторые предпочтали самоубийство такому положению, предлагая, чтобы за грехи отца отвечали его дети. А ваше величество, так было всегда. Аристократ, потерявший право голосовать, лишает этого права и семьи своих детей, как и всех привилегий прежнего положения. И никто не спорил, что дети не отвечают за преступления родителей. Ещё как отвечают, вам напомнить? Ас промолчал о главном. Сиротский акт всегда означал ещё и конфискацию имущества поражённой в правах семьи. И на его памяти именно наличие последнего чаще всего было причиной монаршего внимания он не мог припомнить ни одного достоверного объявления актов истории когда бы он применялся к простолюдинам или разорившимся аристократам судьбами этих людей распоряжались семьи статусом пониже чем монарх не надо монарх поморщился я помню но мы имеем дело с элем мать его ребёнка скелли причём не из последних Мы рисковыем получить весьма серьёзные неприятности сразу же. Оргинал сою по всему огрёп по полный. А если хороводить у скели станет она? Его величество картинно поднял руки. Акт может быть условным, автоматически снимаемым при определённых условиях. Его величество хмыкнул. Каких? Вель приносит повязку перед лицом вашего величество. полагаю, что ее текст и этих состоят предметом переговоров. Монарх вздохнул, выпрямился, встал, а ас остался сидеть. В обществе Мау привилегированное положение означало право стоять, когда другие сидят, в отличие от земли. Минуту смотрел на наливающаяся солнечным светом в воду могучие реки, сделал несколько шагов, подойдя к самому краю плата Сшинувшись на пятках, как будто презирая опасность падения, наконец изрёк: "Да будет так". Евгений Южин. Инженер. Часть шестая. Четвёртый. Читал Сергей Уделов. Март 2022 года. Тверь.